Одну от матери, и другой из Москвы. Но не от той, от которой давно уж перестал их ждать, а совершенно другой и незнакомый К. Лобовой. Саня хотел сразу же распечатать от письмо, но в это время по колонне от головы ее к хвосту покатился крик «Товарищи офицеры, к командиру полка!» Саня сунул письмо за пазуху, спрыгнул с машины и, придерживая колотившую по ногам сумку, побежал за комбатом.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 Всегда сидел как надо. Полковник Басов сообщил командирам стоящую перед ними задачу. Она заключалась в том, чтобы совершить восьмидесятикилометровый марш в район местечка Кодня и сходу вступить в бой. «Двигаться на предельной скорости. Всякое отставание будет расцениваться как трусость. У кого машина плохо подготовлена, пусть пеняет на себя», — предупредил командир полка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 Восемьдесят километров и сразу в бой. Дела паршивые, если сразу в атаку. Что-то мне на душе тяжело. Хватит тебе притворяться, Пашка, как будто ты боишься. А я уж разучился бояться, только на сердце тяжело. Словно на него каблуком наступили, — говорил Пашка. Ну, будь здоров, будь здоров. И Саня на ходу пожал руку приятелю. Санин экипаж словно чувствовал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 Погоревших хат было немного, лишь кое-где чернели пятна пожарищ, большинство хат было расстреляно. сань безошибочно определял, где хату поцеловал снаряд, а где шарнула мина. От снарядов в стенах чернели сквозные дыры, мина накрывала хату сверху. В крышах зияли провалы торчали расщепленные жерди. Попадались хаты без углов, без стен или вообще на месте дома лежала бесформенная куча глины и соломы. На самой окраине села, крошечный, как скворечник, котенка уткнулась с окнами в снег. За селом колонна круто повернула на юг и понеслась по хорошо накатанной дороге. На обочине сидели солдаты-пехотинцы, спустив ноги в кювет и равнодушно смотрели, намчавшись в самоходке. Гусеницы бросали им в лицо снежную пыль, перемешанную с едким вонючим дымом. Солдаты не отворачивались. Видно было, что они устали смертельно. Стреляя выхлопными трубами и лязгая гусеницами, колонна нырнула в молоденький сосновый лесок и круто объехала перевернутую куполом вниз танковую башню. Из-под башни торчали кирзовые споги и желтые, словно восковые руки с растопыренными пальцами. В метрах в десяти стоял обожденный корпус. Из люка механика водителя свешивалось безголовое туловище старшего сержанта. Руками он все-таки успел дотянуться до земли. Балешкин устало жутко. Он взглянул на заряжающего с наводчиком. Они, в свою очередь, посмотрели на командира, и все трое, как по команде, полезли в карманы с табаком. В Бянке на скуле, как челнок, сновал желвак. У домешика одна бровь взлетела на лоб, другая сползла на глаз. Саня закурил, глубоко затянулся и вспомнил о неисправном манометре. Спустившись в машину, он пробрался к механику-водителю, тронул его за плечо. Щербак оглянулся и подставил ухо. — Как манометр! — закричал Саня. «Порядок — Порядок! — ответил Щербак. И, потянув на себя рычаг, зажал левый фрикцион. Правая гусеница забежала вперед, щербак отпустил рычаг, и самоходка, словно укушенная, понеслась по дороге. Мелколесье сменили ровные, как на подбор, медностволы и сосны с дырявыми макушками. Под соснами снегу еще было мало, где зеленели лужайки брусничника. Декабрьское солнце греет плохо, светит мало. Оно же задевало за макушки деревьев. На дороге лежали синие тени. Гусеницы, громыхая, кромсали их, смешивая с грязным дымом и сухим снегом. Было очень мирно, и если бы не рычащие самоходки, ничто не напоминало о войне. Первой встретилась раздавленная немецкая каска. За ней грязно-зеленая шинель с алюминиевыми пуговицами, потом нога в сапоге, потом... Потом самоходки пошли перемалывать, кромсать и утюжить остатки разгромленной фашистской колонны. Обе стороны дороги танкисты завалили повозками, разбитыми машинами, снарядами и трупами. Сразу столько убитых сани еще не приходилось видеть. Они валялись и в одиночку, и кучами странных до невероятности позах как будто смерть нарочно садистски безобразничала, издеваясь над человеческим телом. Убитая лошадь опрокинулась на спину, задрав вверх ноги, стертые копыта под солнцем блестели, как никелированные. Привалившись к колесу, уронив на грудь голову, навеки задумался немецкий артиллерист. Совершенно нетронутый съехал на бочную кухню. Над котлом весело поблескивая торчал на длинной палке алюминиевый черпак, зато от машины, к которой она была прицеплена, остался почерневший остов с коричневыми водами. Поперек дороги лежало что-то темное, бесформенное. Саня не успел рассмотреть, как самоходка накрыла его, а когда оглянулся, то с трудом распознал человеческое тело. По нему, видимо, прошли не меньше сотни танков, и раскатала его, как блин. Промелькнула штабная машина с настиж распахнутыми дверцами. Все вокруг, и дорога была усыпана бумагой, папками в синих корках с черной фашистской свастикой. Убитый офицер в светло-голубой шинели лежал, уткнув голову в снег. На затылок его словно кто-то вылил банку густого вишневого варенья. Уголок тонкого листа бумаги прилип к нему, и когда мимо пронеслась машина, листок встрепенулся, словно хотел улететь, и беспомощно, как мотылек, потрепыхавшись, опять лег и успокоился. — Ну и повеселились же здесь братья-славяне! — воскликнул наводчик. — Поработали, что надо! — сказал ефрейтор. Саня тоже стало весело. Там при виде безголового танкиста и воздрясло, а тут ничего будто так должно быть, а как же иначе? Это ж не люди, а фашисты. Колонну немецких машин, загруженных снарядами, братья-славяне не тронули. От машин до леса протянулись кривые следы, а шверня, наверное, разбежалась, сказал Домешек. Ничего, далеко не убегут, заверил Ефрейтор Бянкин. И опять потянулся белый, пахнущий свежей капустой снег сосны жидкой хвоей, и изредка мелькала тонкая, словно забинтованная ножка березки, и серенький ствол осины. Наводчик заряжающим закурили. Саня вынул письма, повертел их, раздумывая, с какого начать. Очень хотелось письма незнакомки К. лобовой а все-таки развернул мамина. Мать сообщала, что живет теперь одна. — Надя! — Родная Санина сестра вышла замуж за безрукого Митьку Балдакова. Живет пока неплохо, запасла сна всю зиму картошкой, хлебца тоже немножко есть, а корова по маленьчику Потом перечислила подробно все деревенские новости. — А твой товарищ, Колька Васин, пришел с фронта слепой. Я его спросила, — видишь хоть что-нибудь, Коленька? А он мне говорит, — чуть-чуть, теть Дунь, со спичную головку. Пенсию ему положили 400 рублей. Колька задумал учиться на музыканта. Говорит, что слепым от очень легко дается. Выпросил у меня твою гармошку. Ты уж на меня, сынок, не обижайся. Ты все равно играть на ней не научился. А Кольку жалко. Избави бог тебя, Санюшка, от такого несчастья. А председателем у нас опять бывший староста Василий Архипович. Его потаскали, потаскали и опять в председателя определили. При немцах-то он за своей горой стоял. Тому его и не сослали. А в малиннике, как говорят старосту, в расход пустили. А чей совингт у ручья в Соловьихинском лесу сгорела. Пиши, Санюшка, почаще, уж очень я беспокоюсь за тебя. Почти каждый день хожу к бабке Синицы гадать на картах. Всем к ней ходим. Мне все время выпадает хорошая карта. А вот Наталья сильно гадала на свою Айгора, так выпала вся черная карта. Она два дня выла дурным голосом. Потом Егор письмо прислал. пишет, что теперь служит в похоронной команде. Пиши, сынок, не ленись. Много мне не надо расписывать. Напиши, что жив мне, и хватит. Береги себя. Несусь куда не надо. Не лезь под пули с бомбами. Ты ж у меня какой-то оглашенный. Всегда тебе больше всех надо было, а береженный Бог бережет. Целует тебя, твоя мать, Евдокия Малешкина. Письмо Саню немного тронуло и немножко рассердило и немножко насмешило. С волнением Саня развернул письмо москвички Лобовой К. «Здравствуй, боевой, далекий, незнакомый друг Шура. Номер вашей полевой почты дала мне Литка Муравьева, которой вы выслали денежный аттестат. Она мне сказала, что вы ей не нравитесь, и она все порывает с вами. Я с Литкой навсегда разругалась. Какая она дрянь!» Я знаю, Шура, что вы Литку очень любите. Она мне ваши письма показывала и насмехалась. Не переживайте, Литка, мизин с вашего не стоит. Если хотите, я с радостью буду с вами переписываться, а, может быть, после войны и встретимся. Я буду вас, Шура, ждать. Аттестатов мне никаких не надо. Я не Литка Муравьева. Я и сама неплохо зарабатываю на электроламповом заводе. Живу с мамой. Папа погиб еще в сорок первом году. Если да, то я вышлю свое фото. «С дружеским приветом, Катя!» Саня прочитал еще раз и поморщился. Письмо показалось ему уж слишком простым и тусклым. Он хотел разорвать его на клочки и развеять по ветру, но раздумал. — Ладно, присылай. Посмотрим, что ты за штука, — сказал Саня. — Ты-то о чем, лейтенант? — спросил Домешко. — Да, так, — он замялся. — Одна чудачка письмо прислала, хочет познакомиться. Домяшко ухмыльнулся и почесал затылок. — А ты, говорят, уж с одной познакомился, — спросил ефрейтор и прищурясь, посмотрел на командира. Сань не ответил. Полк выскочил на широкое квадратное поле с рыжими скирдами соломы и остановился. Поле с трех сторон замыкал лес, впереди возвышалась невысокая плоская гора с очень ровным отлогим скатом, На ней виднелись крыши хаты и церковь с двумя тонкими высокими колокольнями. У подошвы горы, да и по склону, черняли танки, издали похожие на мух. «Наши — Наши? — спросил Саня. — Кажется, — неуверенно ответил наводчик. — А чего это они стоят? Где бинокль? Наводчик слазил в машину за биноклем. — Точно наши. Тридцать — бормотал он, подгоняя по глазам окуляры и вдруг резко сунул бинокль к командиру. Смотри! Саня поднес глазам бинокль и долго не мог оторваться. Кроме закопченных корпусов, он увидел на снегу три грязных пятна, башню, похожую на каску, торчащий из снега казенник пушки. Еще! Он долго всматривался в темный предмет и, наконец, догадался, что это каток. — Трех! — В клочья разнесло, — сказал он. — Двенадцать штук, как корова языком слезала. Это их Фердинандо расстреляли, — заверил ефрейтор Бянкен. — Чего остановились? — спросил вылеза из машины Щербак. — Танки горелые. Чьи? Наши — Наши. Щербак взял бинокль и стал смотреть. — Подпустил поближе, а потом в упор. Возражать Щербаку не стали. — Какое теперь имело значение? Как умудрились немцы сразу столько раскулашматить танков? Каждый невольно думал о себе. Домешек думал, сколько погибло наводчиков, щербак, механиков-водителей. Примерно о том же думали и командир с ефрейтором. Молчание прервал Малешкин. «Утром мне комбат сказал, что где-то здесь погорел батальон 51-й бригады. Может, он...» Домешек, великолепно знавший численность танковых подразделений, решительно отверг это предположение. Ему возразил заряжающий. А почему бы и не он? Был недоукомплектован, или машины раньше погорели. Другой только считается батальоном, а в нем всего три машины. Доводы были слишком логичны, чтобы возражать, и спор у заряжающего с наводчиком так и не вспыхнул. — А чего остановились-то? — Неизвестно, к кому обращаюсь, — спросил водитель. — А куда ехать? — Не знаю, броду. Савац, как эти, сунулись. Странно. Едем, едем, и ни одного выстрела. Это хуже всего, когда стреляют на душе спокойнее. Ни хрена мы сегодня не доедем до этой кодни. Солнце уж на ель, а мы ничего не ели. Колонна задымила. Щербак с грохотом свалился на днище машины, самоходки, проскочив в поле, полезли на гору. Саня не спускал глаз с темных железных коробок. Две из них потихоньку ищекоптили, пахло резиной и жареным хлебом. Заряжающий, схватив за рукав командира, повернул его влево. Саня увидел четверку с обгоревшим танкистом. Малешкину... Казалось, что он на башне сидит, веселый и негр, и, запрокинув назад голову, заразительно хохочет, чтобы не упасть от смеха, держится за крышку люка. — А это... — ефрейтор повернул Саня направо. У дороги, зарывшись головами в снег, лежали рядышком офицер с солдатом. — Их, наверное, пулемет срезал, — сказал наводчик. — Самоходки вскарабкались на гору. Саня оглянулся назад. Поле затянуло снежной пылью и дымом. Сквозь дым и пыль тусклой, холодно смотрело, плоское оранжевое солнце. В селе опять остановились. Самоходчики соскочили с машин, потоптались около них и стали разбегаться по хатам. Санин экипаж во главе с командиром бросился к большому обшитому тесу дому с резными наличниками и высоким забором. Калитка забора была закрыта. Щербак перекинул через нее свою длинную руку и отодвинул за щелку. По тропинке шли степенно, у крыльца остановились, переглянулись, почистили оскребок подошвы, робко поднялись по намытым ступенькам, осторожно открыли дверь. Просторные сени были на редкость чистые, и пахло в них медом и свечками. Домешка наклонился на цани и пошептал в ухо. — Наверное, здесь поп живет. В комнате вели две двери. Подергали одну, не открывалась. Дверь в конце коридора распахнулась легко и бесшумно. Прежде чем войти, стащили шапки, уж потом не смело переступили порог. Саня, как командир, вошел первым и приветствовал. Здоровенькие булы! Со скамейки у окна, как тень поднялась, высокая женщина. Черная одежда висела на ней, как на палке. Она поднялась, поклонилась, опять села, не спуская с Саней сухих колючих глаз. От ее цепкого взгляда Малешкину стало не по себе. «Когда немцы ушли из села?» — спросил Саня. Мумия опять встала, опять поклонилась и опять села. Саня оторопел. Но тут из горницы вышла девица, в ярко-оранжевой юбке и легкой голубой кофточке с белыми пуговицами. Она прислонилась к косяку двери и посмотрела на Саню, не то насмешливо, не то удивленно. — Ну и шикарно! — с восхищением подумал Саня. Девица, видимо, заметила, что офицер покраснел и потупился. Она самодовольно улыбнулась и как бы, между прочим, сказала, — Наша бабушка глухая, а немцы ушли вчера вечером. — Вчера здесь был бой? — спросил домешек. — Был, и, помолчав, добавила. — Мы сидели в погребе. Девица опять уставилась на Саню, на его кирзовые огромные спаги, на погоны, смятые в гармошку с одинокой тусклой звездочкой, и подавила улыбку. Саня люто возненавидела девчину. Ее зеленые глаза показались ему злыми, а высокий лоб до противности умным. Его экипаж тоже хмуро смотрел на девицу. — А попить-то вас можно? — спросил Щербак. — А почему нельзя? Девица прошла к посуднице, взяла кружку, зацепила ведре в воду и птала Щербаку. Когда он брал кружку, у него тряслись руки. Разве он в слово «попить» вкладывал прямое значение? Ему совершенно не хотелось пить, так же, как не хотелось у домешку с ефрейтором. А вы, товарищ офицер, будете... — спросила девица. Саня взял кружку и тоже выпил ее до дна. Ему действительно хотелось пить. От обиды и возмущения у него все горело внутри. Санин экипаж постоял еще минутку, и, видя, что на этом гостеприимство закончилось, не прощаясь, вышел. В синях нарочно топали ногами, а щербак так хлопнул дверью, что оцинкованный таз сорвался с гвоздя и с грохотом покатился по полу. Садовую калитку Щербак открыл ногой, да так что она едва удержалась на петлях. — Это ж ни к чему, — заметил Бянкин. — Что ни к чему? — набросился на него Щербак. — Этих немецких шкур надо верх ногами вешать. — Почему же они немецкие шкуры? — удивился Ефрейтор. — Да по всему. Солдат-освободителя не накормить. Были бедные, а то о какой дом, обстановка, шкаф, диван... Медом пахнет, картошкой с мясом. угады! И Щербак погрозил дому кулаком. Домешек снисходительно похлопал Щербака по плечу. — Это тебе наперед, наука, Гришенька. Не ходи по богатым домам. Добродетель, подобно ворону, гнездит среди развалин. пойдем к в ту убогую хотенку. Наводчик оглянулся на Саню и подмигнул. — А, девочка, дай бог, лейтенант. — А что в ней хорошего? — Аптекарша какая-то! — буркнул Саня. Если б наводчик спросил его, почему аптекарше, он вряд ли ответил бы. Это слово случайно подвернулось на язык и так случайно вскочило. Но домешек не спросил. Он, втянув голову, в плечи и ринулся через дорогу к беленькой с перекошенными окнами котенки. В хату экипаж валился гуртом и сразу же как ошпаренный выскочил из нее. В хате на столе лежал покойник под холстиной. У головы и ног горели свечки. Около покойника старик в железных очках читал псалтырь. — Ужас, как боюсь я покойников! Меня даже озноб пробрал! — сказал Домешек. — Я их тоже боюсь, — признался Сань. — Черт старый! Нашел время умирать! Озлобленно проворчал Щербак. — А почему думаешь, что это старик? — спросил Лобянкин. А кто еще в такое время умирает своей смертью? Экипаж вытянул шеи и стал высматривать, где бы еще попытать счастье, но в это время закричали «по коням!». Ефрейтор вытащил мешок с хлебом, разрезал буханку, потом откуда-то извлек грязный, завалявшийся кусочек сальца, поскреб ножом и разрезал на четыре дольки. — Голод — лучшая приправа к хлебу! — сказал Домешек и целиком отправил свою пайку в рот. — Надо бы игришки пожрать! — Ты его подменишь? — спросил ефрейтор-наводчика. Домешек да кивнул головой. Малешкин без аппетита жевал хлеб и думал о богатом доме, о красивой неприветливой хозяйке, и сам себя спрашивал. — Почему они такие жадные и черстые? Или действительно с фрицами якшались, или она и в самом деле по поводу очкам? — А ты это здорово, Мишка, — сказал, — что добродетель гнездится в развалинах. Ты это сам выдумал? — спросил Саня. — Читал, дед. А где, убей меня, не помню. Малешкин с любопытством посмотрел на своего наводчика. — Ты здорово начитанный. Почему тебя не пошлют в офицерское училище? — А, посылали, даже приняли, а потом выгнали. За что? — Потому что я сугубо гражданский человек, — не без гордости заявил Домешек. Бянкин усмехнулся. Он мечтает стать фиг-факом. Сколько я тебе долбил, идиот, что буду сапоги шить!» И Домерк запустил в Ефрейтора коркой. В конце этого длинного, несчастливого села они увидели подбитую пантеру. Снаряд попал в борт и проломил броню. Неподалеку от танка застрял в канаве бронетранспортер В нем валялись зеленые с рыжими пятнами куртка и крова белого хлеба. За поворотом дорога перегородила самоходное орудие Фердинанд. Сани увидел его впервые и разочаровался. Пушка у Фердинанда была обычная, как у тигра, восемьдесят восемь миллиметров с набалдашником на конце, и сам он походил на огромный гроб на колесах. Броня у Фердинанда была вся во вмятинах, словно ее. Усердно долбили кузнечным молотом. Но экипаж, видимо, бросил машину после того, как снаряд разорвал гусеницу. Смотри, как его исклевали. — Это он, гад, роскошматил наших. — Точно он, — заявил Щербак. — Да, такую броню нашей пушкой не пробьешь, — заметил Бянкин. — С пятидесяти метров пробьешь, — возразил Саня. — Так он тебя на пятьдесят метров подпустит.